Глава 22. Викс. Французские рынки бесспорно невероятно симпатичные. Они похожи на яркие бутафорские ярмарки, созданные специально для съемок фильма. Мы заходим в овощной отдел с бесконечными рядами самых потрясающих, блестящих овощей, над которыми красуется ряд стеклянных бутылок томатной пасты. Я не люблю помидоры, но мне хочется взять одну из них, просто из-за привлекательного внешнего вида. Я поднимаю ее, показывая Бель. Нам это нужно? Конечно. Рабель хватает бутылку и кладет в тележку. Для соуса к пасте. Она выбирает лук-порей, затем картофель, баклажаны, один из которых она катает на ладони, проверяя на наличие бог знает чего, прежде чем решить, что он подходит. Мы направляемся в отдел макаронных изделий. Одно то, как выложена паста, уже радует глаз. Разные сорта, в коробках, в деревенском стиле. На каждой указано, из какой области Франции или Италии она родом. Мы выбираем фетучини. По морабель они просто фантастические. Затем мы получаем дюжину коричневых яиц, распределенных по двум синим упаковкам. Я морщусь, и подруга это замечает. На этих яйцах перья — «Я осторожно трогаю одно. Во Франции яйца не моют и не дезинфицируют». Арабель прищелкивает языком. «Перья, прилипшие к ним. Это совершенно нормально». «Ладно». Она хлопает в ладоши. «Ты возьмешь нам вина. Я куплю цыплят». «Цыплят?» «Для обычной курицы по-французски». «Конечно». «Предоставьте Арабель приготовить нам экстравагантное блюдо в этот ужасный, отвратительный, очень плохой день». Я понимаю, что это звучит бессердечно даже в мыслях. Приготовление пищи — это ее терапия, а кормить людей — способ высказать любовь к ним. И нам всем не помешало бы хорошо поесть после всего произошедшего. Особенно после произошедшего. И особенно Дарси и Сильви Нужно готовить для скорбящих, я это помню. Я захожу в отдел напитков, и мне требуется время, чтобы выбрать две бутылки розового вина — Барбабель. У него оригинальная этикетка с изображением парня, борода которого состоит из цветов. «Ты знакома с этим вином?» Интересуется Арабель, когда я укладываю его в нашу корзину. Картинка симпатичная. По моему опыту, это хороший показатель». Арабель снисходительно улыбается. «Мы останавливаемся у прилавка с сыром, чтобы купить масло на развес. Арабель берёт полкило, что кажется мне чересчур» нож в повар она, а я просто счастливый едок. Боже, как мне здесь нравится. Думаю, я, наблюдая, как мужчина в щегольском берете зачерпывает свежее сливочное масло из горки. Я всегда испытываю какое-то необыкновенно сильное чувство дома, находясь во Франции. Что странно, учитывая, как плохо я владею языком и не всегда правильно понимаю культурные нормы. Нью-Йорк кажется домом для любого человека. улицы забиты людьми. Когда-то мне это нравилось, но взрослее я чувствовала, что отличаюсь от них. Единственное слово, которым можно описать моих родителей — «стрейт-эйджеры», а я рано поняла, что другая. «Стрейт-эйдж» — ответвление панк-субкультуры, возникшее как негативная реакция на сексуальную революцию и отсутствие воздержанности. Авиньон то место, где я встретила людей, которых считаю своими. Пейзажи Прованса приводили меня в своего рода художественное иступление, и я могла неделями делать наброски и писать красками. Эти работы оказались лучшими из всех, что я когда-либо создавала, до или после. В них была жизнь, задор, изюминка. Они укрепили мое желание пойти в банк в своих творческих устремлениях, и они заставили Серафину обратить внимание на мой художественный талант, что сыграло в моей жизни важнейшую роль. Сен-Реми тоже всегда казался домом. Серафина сделала для этого все, поощряя мою художественную карьеру, но в том интересе, который она проявляла ко мне, было нечто большее, как мне теперь кажется. Я все еще потрясена откровением Рабель о том, что Сильвия и Серафина были близки долгие годы. Полагаю, теперь я лучше понимаю Серафину. Понимаю, почему во мне она увидела себя. Однажды она призналась мне, что любила рисовать, но когда вышла замуж, ей пришлось забросить творчество. Похоже, во мне она увидела то, что ей приходилось подавлять. И, поддерживая меня, она завуалированно оправдывала себя. и Я принимала ее поддержку все эти годы. Я вспоминаю, что сказала о Рабеле мотивах убийства. Деньги. Сложно не думать, что произойдет, если станет известно, что Серафина поддерживала меня материально. Я не могу не задаваться вопросом, прекратится ли эта помощь сейчас или каким-то образом продолжится. «Как ты считаешь, Сильвия оправится?» — тихо спрашиваю я, пока мы ждем масла. «Нет». Подруга закрывает глаза, и я вижу, как острая боль отражается в едва заметной складке между бровей. «Не думаю, что бабуля скоро оправится. Возможно, никогда. Моя бабушка... Она любила Серафину». Она любила ее больше всех на свете, не считая меня». Арабль зажмуривается, затем открывает глаза, но смотрит в сторону, и мне кажется, что она плачет. «Моя подруга очень хорошо скрывает свои эмоции, но это должно быть очень тяжело для нее, И пусть она виновата в том, что произошло с Оливером, она явно любит его. Она бы не предала Дарси и жан карла из-за чего-то меньшего, чем любовь. И она выросла рядом с Серафиной». А бедная Сильви фактически была ей матерью, возможно, даже больше, чем матерью. Она целый мир для Арабель, это ясно, как Божий день. Ты давно о них знаешь, спрашиваю я. Ты никогда не говорила об этом? Это было не мое дело, говорит Арабель. Я умею хранить секреты, тебе это известно. Это правда. Она тот человек, которому можно довериться, если не хочешь, чтобы кто-то еще об этом знал. Всякий раз. Когда я откровенничала с ней, она утверждала, что не расскажет даже Жан-Карла. Я верила, хотя сейчас нахожу это немного странным. Мы берем макароны. Ансьен. А потом, пока Арабель продолжает болтать с кем-то еще, я прохожу через уголок с медом и чаем, затем мимо полок с нугой, карамелью и фруктовым джемом и останавливаюсь, чтобы задержаться в отделе товаров для дома. Я разглядываю, оцениваю, и в итоге хочу купить все великолепные хлопковые полотенца с рисунком ткань из жуи, особенно горчично желтые кухонные полотенца с причудливой пасторальной сценой, которые, к сожалению, не сочетаются с моей городской черно белой квартирой, заполненной растениями. Рисунок ткань из жуи Напоминает венецианскую роспись, в основе которой пасторальные мотивы. Как правило, однотонный орнамент напечатан на небеленой льняной ткани и выполнен в синем, красном или зеленом цветах. Поэтому я выбираю белые керамические чашки с надписью «Маленький Марсель» с синими и красными полосками. Я засовываю упаковку с чашками под мышку и проверяю свои сообщения в Инстаграме. Мама интересуется, как дела, а двоюродный брат Арни прислал мем. «Я ни с кем не обсуждала убийство Серафины, только с подругами, которые пережили это вместе со мной. Единственный человек, которому я хотела бы довериться, — это джулет Я прокручиваю ее страницу. Последняя опубликованная фотография, где она с собакой, лохматой, черной, уродливой дворняжкой, которая часто появлялась в нашей квартире». Джулиет смеется, уткнувшись в шерсть животного. Я увеличиваю ее сияющую улыбку. Боль такая, будто бы я падаю в заросли кактусов. Беда в том, что иголки кактусов можно удалить, но боль от них будет проходить еще долго. Встретившись с Рабелью Кассе, я вручаю ей поздравительную открытку, которую выбрала на одном из стендов. На ней акварелью нарисована собака с дуделкой-язычком для вечеринок в зубах. «Счастливые годовщины свадьбы!» — гласит надпись. Она в недоумении переворачивает ее. Бонджор! — приветствует она кассиршу и возвращает мне открытку. — С годовщиной. Я имею в виду тебя и Жан-Карло. Многозначительно говорю я. Ты же знаешь, я помню все даты. Восемь лет назад мы были в центре П. Да, да. Она разгружает тележку. — К чему ты клонишь? — Я хочу сказать, что думала о том, чтобы купить тебе эту открытку, но теперь уже и не знаю, поздравлять тебя с годовщиной брака Или с его распадом. Пожалуй, подожду, пока ты не введешь меня в курс дела. Арабель морщится, выкладывая баклажаны на прилавок. Бон, в машине я все объясню. «Что ты хочешь знать?» — спрашивает она, заводя двигатель и кладя указательный палец на рычаг стеклоподъемника. «Нет», — прошу я, пока мы маневрируем по улицам, направляясь за город. «Не опускай окна, я хочу слышать тебя. И избавь обороты, потому что жить я тоже хочу». Она слегка улыбается, убирает палец с рычага. «Ну, не сдерживайся». «Не сдерживаться?» «Ох, Белль, я же не пытаюсь допрашивать тебя. Просто мне необходимо знать, что происходит. Я имею в виду...» «Послушай, ты знаешь, что ты моя лучшая подруга?» «Но...» — продолжает она. «Мы сейчас на пути к гланому. Мимо проносятся тучные золотистые пшеничные поля. «Но...» — я размышляю, как бы это сказать. «Дарси тоже моя лучшая подруга, и я просто не понимаю, как ты могла так поступить с ней, быть с Оливером в доме ее бабушки». «Это и мой дом тоже», — тихо произносит Арабель. Эта фраза словно щелчок. Полагаю, я никогда не задумывалась о о то, как о доме бель Но на самом деле это такой же ее дом, как и Дарси. Может быть, даже больше, в некотором смысле. Она выросла в нем в то время как Дарси в основном жила в Нью-Йорке с мамой. Пусть даже эта жизнь не была идеальной. Я знаю, что он и твой, но Бейль — это Оливер. Оливер — муж Дарси. Тебе кажется, я не понимаю? По-твоему, я сделала это нарочно?» Рабель надевает свои авиаторы, но не раньше, чем я с удивлением замечаю, как по ее щеке скатывается слеза. Рабель не плакса. «Дарси мне как сестра Викс. Возможно, наша четверка действительно еще больше сблизила нас, но мы выросли как сестры. Я обожаю ее. это правда. Я знаю, ты можешь мне не поверить, но с Олли...» «Просто так случилось. Как такое могло просто случиться?» «Не знаю. Иногда жизнь делает неожиданный зигзаг, и ты подчиняешься. Ты знаешь?» Я не хочу показаться бессердечной, потому что, поверь мне, в последнее время я порой едва могу функционировать из-за вины и стыда, которые испытываю, все еще испытываю. Такова жизнь, я полагаю. «И кто же из вас сделал зигзаг? Оливер или ты?» — спрашиваю я. «Не знаю». Арабль тяжело вздыхает. «Это случилось. Мы сидели за ужином. Наши пальцы соприкоснулись. Это было...» «Ладно, я знаю, это прозвучит плохо, но это было словно электричество. Какое-то время у нас с Жан-Карло были натянутые отношения, и вдруг я обратила внимание на Олли. Мне казалось, что я неожиданно заметила его и поняла, что он почувствовал то же самое. Как то догадалась? Просто поняла, и все. Я киваю. Я понимаю, как происходит подобное, еще до того, как осознаешь, что произошло. Я была поражена Джульет с самого начала. Как только встретила ее на выставке креативщиков, я была уверена, что тоже заинтересовала ее еще до того, как она обратилась ко мне под необычным предлогом. После одного из моих книжных мероприятий Дарси устала и поехала домой сменить няню, а Оля остался с нами. Потом внезапно все ушли. Возможно, мы были немного навеселе, но думаю, мы просто взглянули друг на друга и. Я чувствую, что она переживает это заново с некоторой ностальгией. «Не намерена. Нет. Я знаю бель У нее золотое сердце. Она постоянно поддерживала меня во время моей болезни и на протяжении многих лет была рядом с нами. Но вот оно. Любовь, как и деньги, размывает мораль. Я думаю о Серафине и о том, что все эти годы она спасала меня от участи голодного художника, отдавала деньги без каких бы то ни было причин. Однако в какой-то момент всегда возникают условия. Ты занималась с ним сексом в шато, когда Дарси спала наверху. Тихо напоминаю я. Ты ведь не забудешь об этом, не так ли? Полагаю, никто не забудет. Тебе не приходит в голову, что я виню себя даже больше, чем ты? Я не представляла, что Дарси узнает. Мне казалось, что нет никаких рисков. Я точно не могла поехать к нему. Из-за детей. Что, если кто-то из них проснулся бы посреди ночи? Я решила, что здесь все напились, вырубились». Он пришел, когда я была уверена, что Дарси спит в своей комнате и должен был уйти вскоре после восхода солнца, не опасаясь, что кто-нибудь об этом узнает. Но потом... Потом, повторяю я, я тоже любила Серафину. Ты знаешь, в том, как она это говорит, есть что-то мучительное, опустошающее. Конечно, тяжелее всего Дарси. Я хочу быть рядом с ней, но не могу. И все же Серафина была для меня такой же матерью, как и бабуля. У меня не было родителей, я выросла с ними Иринье. Хочешь, верь, хочешь нет, но именно Серафина научила меня плавать. Она научила меня играть в питанг. Моя бабушка была занята работой, но Серафина была женщиной праздной. У нее было много свободного времени, и она проводила его со мной. Она всегда поощряла мою любовь к готовке. Она. Я многим ей обязана. Я опустошена, Векс, Я абсолютно опустошена тем, что ее больше нет. Голос Арабель дрожит, и она вытирает уголки глаз. Я никогда не видела, чтобы она настолько теряла самообладание. И я потрясена. Мы сворачиваем на знакомую длинную живописную дорогу, ведущую к шато. Внезапно Арабель глушит двигатель и кладёт голову на руки, лежащие на руле. Бель. Я поглаживаю ее по спине, рисуя круги большим пальцем, как обычно делала моя мама когда мне было грустно или страшно. «Мне не нужно, чтобы ты меня жалела», — произносит она приглушенным голосом. «Я сама виновата. Ты откажешься от него?» Неловко допытываться, но я должна знать. Молчание. Но я знала ответ, не так ли? Затем она говорит нечто неожиданное. «Ты осуждаешь меня. Я знаю, что это так, Викс, и у тебя есть на это полное право. Но что насчет вас с Джулиетт?» Я перестаю гладить её по спине, больше не чувствуя себя такой уж великодушной. А что, Джулиет, она не предавала меня. Просто два человека, пути которых разошлись. У тебя были секреты. Что ты имеешь в виду? Спрашиваю я, пытаясь скрыть гнев в своем тоне. Я не знаю всего. Рабель отрывает голову от руля, снимает солнцезащитные очки и смотрит на меня большими карими глазами, красными и воспалёнными. Но мы с Джулиет разговаривали несколько раз. «Вы разговаривали?» Я до конца не разобралась, какие чувства испытываю по этому поводу. Хочу ли я выпытать у Белли все до последней крупицы о том, как дела у Джулиет, или я злюсь, что моя лучшая подруга действовала за моей спиной? Арабль вздыхает. «Она хотела убедиться, что с тобой все в порядке. Она разговаривала и с Дарси, и с Джейд?» «Не знаю, я так не думаю. Она знает, что мы с тобой...» «Ты моя самая близкая подруга после нее» шепчу я. И это правда. Мамы и Рианны. Мы вчетвером, но поделены на две пары. Полагаю, именно так возникают глубокие связи. Мы хотим быть не одними из трех, четырех или пяти, а половинками чего-то, самыми особенными для другого человека. «А ты моя», — отвечает Рабель. «Я разговаривала с Джулиетт только из любви к тебе. У тебя...» Я киваю. Я тоже не могу заставить себя произнести слово на букву «Р». А потом вы с Джулиет так внезапно поссорились. Ты ничего не говорила об этом. Я говорила. Не совсем. Только не о реальных причинах. Ты изложила мне версию, которую рассказала бы своему парикмахеру. Я не отвечаю. Просто играю со складками своего платья. И не сказала, что ты делала в комнате Серафины этим утром. Продолжает Арабель. Почему именно ты нашла ее? Я неважно себя чувствую. Думаю, мне нужно прилечь. Наконец, бормочу я, потому что иначе все всплывет наружу, что вся моя жизнь — ложь. Арабель снова заводит двигатель. «Конечно, Викси. Прости. Говорю я, когда мы с грохотом несемся по дороге. Я не хочу ничего скрывать от тебя». «А я от тебя», — кивает Арабель. «Но иногда за секретами стоят веские причины». Она имеет в виду себя и Оливера, и я больше не в силах утверждать, что это отличается от моей тайны, от моих поступков. Любые секреты разрушительны. «Дарси, вероятно, больше никогда не будет моим другом», — грустно произносит Арабель, когда мы выруливаем на посыпанную гравием подъездную дорожку. Она быстро паркуется и снова все замолкает. Солнце садится за виноградник. Это призрак заката. Солнце, альбинос устрашающе подходящее для этого дня. Оно едва различимо нависает над виноградными лозами у горизонта. Краски неба перетекают одна в другую, приглушённый голубой наверху, переходящий в желтый, затем в розовый, затем в лавандово-серый. Солнце настолько слабое, что с трудом верится, что оно способно осветить хотя бы комнату, не говоря уже о всей Земле. Я наблюдаю, как оно исчезает за горизонтом. Дарси может не простить тебя. Наконец, говорю я, особенно если вы с Оливером, если вы. Боже, я не могу себе этого представить, не говоря уже о том, чтобы произнести вслух. Это касается не только Дарси и Оливера, есть еще милый Чейз. Арабель разрушит семью, заберет у детей отца. Это не похоже на то, как забрали ее родителей, не так безвозвратно, но все же, мне кажется, что именно Арабель понимает эту ситуацию, как никто другой как будто читая мои мысли, Арабель говорит. «Я не хочу разрушать их семью, Викс. Поверь мне, это последнее, что мне нужно». «Хорошо. Скажи, что ты мне веришь». Она хватает меня за руку с неожиданной силой. «Пожалуйста, Викс, скажи, что ты мне веришь, что ты не считаешь меня ужасным человеком». «Конечно, я тебе верю». Я вздыхаю. «Ты не ужасный человек, даже если я считаю твой поступок ужасным. Я всегда буду твоим другом, Бель, но останусь при этом и другом Дарси». Конечно. Она выглядит немного успокоенной. Хорошо. Может, нам уже стоит зайти внутрь? Я думаю, бабуля уже проснулась. Хочу посмотреть, как она. Она на мгновение закрывает глаза. Для моей бабушки будет мучительно осознать то, что произошло. Понимаю. Но понимаю ли я? Нет. Я могу только представить, что бы я чувствовала, если бы Джульет так жестоко убили. При одной мысли об этом мне кажется, что весь земной шар падает мне на грудь. «Бабуля слишком стара. Она должна была дожить свои последние дни в мире счастья». Взгляд Арабелли устремлен в окно, и я знаю, что она представляет себя и Оливера. Я знаю это, потому что все еще думаю о Джулиет. Истории привязанности других людей, особенно те, которые так жестоко разорваны на части, всегда заставляют задуматься о своей собственной. Такова человеческая природа. Люди, в сущности, больше всего озабочены самими собой. Я нежно кладу руку ей на запястье. «Давай уже пойдем внутрь?» «Да». Но она не делает ни малейшего движения, чтобы открыть свою дверь. Я поняла. Часть меня, большая часть, хочет сказать ей, чтобы она развернула машину на подъездной дорожке и отвезла нас куда-нибудь еще, куда угодно. Несмотря на то, что убийца задержан, в особняке повисла мрачная атмосфера. Печально, когда то, что ты так сильно любил... Может измениться в одно мгновение. Как раз в этот момент парадная дверь замка открывается, и оттуда высовывается голова Джейд. Она кричит, но я ничего не слышу. Я выхожу из машины. «Прости, что?» — кричу я в ответ. Джейд раздражена. Я отчетливо вижу это издалека. Ее неестественный голос только усиливает это ощущение. Я спросила, где вы были так долго. Сильви встала и хочет всех нас видеть. Рабель тоже открывает свою дверь и выскакивает наружу. Я было следую за ней, но она уже несется по тропинке между соснами к своей бабушке. Рабель врывается в парадную дверь и быстро исчезает. Я возвращаюсь за сумками, чувствуя, как Джейд провожает меня взглядом. Вытаскиваю покупки и тащу их под пристальным вниманием Джейд, затем бросая сумки у входа. Джейд молча смотрит на них, потом снова на меня. «Как Сильви?» — интересуюсь я. Нехорошо, совсем нехорошо, но она хочет нас видеть. Нас? Она, должно быть, хочет видеть Арабель. Прости, мы задержались, мы... Всех нас, — перебивает Джейд. Сильви говорит, что есть вещи, которых мы не знаем, и она хочет рассказать нам все за ужином. Наконец-то, — усмехаюсь я. Кто-то в этом доме хочет поговорить на чистоту. Прошу прощения. Джейд поднимает руку, чтобы преградить мне путь. «Это что, камень в мой огород?» «Нет, я всего лишь...» «Если уж на то пошло, почему ты оказалась в комнате Серафина этим утром? И позже тоже?» «Я думала, мы уже играли в эту игру. Почему же ты там находилась?» «Парирую я. Мы пристально смотрим друг на друга. Если бы я не знала, что убийца Раф...» «Нет, это безумная мысль. Стоп. Прекратить, пока все не стало еще мрачнее». «Я так и думала». Джейд ведет себя так. Будто последнее слово за ней. Будто сегодня утром я не обнаружила ее копающейся в гардеробе Серафины. Если у тебя есть дети, муж, деньги и дом в Хэмптонс, это не значит, что ты можешь заставлять меня чувствовать себя ничтожеством. Не в этот раз. Я ловлю себя на том, что несусь в гостиную. Боже, откуда это взялось? Неужели я имела в виду то, что сказала? Полагаю, в некотором роде да. Забавно, как некие скрытые вещи, подобно тектоническим плитам, могут неожиданно вызывать небольшие землетрясения.